Глава двадцать Стук лишь усиливается, привлекая внимание всех невест, на ходу скидывая сарафан и растрепывая волосы, иду к двери. «Кто там тарабанит?» — зевая, спрашиваю я. Огня, открывай сейчас же!» — слышу я за дверью возмущенный голос Миры. Отодвинув засов, я впускаю подругу внутрь. «Ты зачем дверь заперла?» Ноздри Миры трепещут от гнева, волосы растрепались, а глаза сверкают праведным огнем. «Были на то причины», — отвечаю я, подбирая свою одежду и складывая ее возле кровати. «А ты где была? Я волновалась». Мира растягивается на кровати, как сытая кошка, лицо ее лучится довольством. «С яром отвечает она. «Столько времени?» Возмущаюсь я. «Неужели нельзя было подождать меня?» Подруга резко поднимается, развернувшись ко мне, сверлит взглядом. От былого благостного счастья не остается и следа. «Неужели нельзя просто порадоваться за меня?» — с горечью произносит она. «Я думала, что ты независтливая. «Мира, причем тут зависть?» — пытаюсь я достучаться до ее замутненного любовью разума. «Ты ушла, бросила открытой комнату!» «И что, нас обокрали, что ли?» Иронизирует Мира. «Что у тебя утащили? Штопанный-перештопанный сарафан?» «Зачем она так?» Горечь, разочарование и обиды подступают к горлу, грозясь выплеснуться слезами. Жав горло рукой, я отступаю на шаг. Вот и все. Нет больше подруги. Чью-то сущность раскрывает не счастье, а у наоборот — счастье. Любовь сделала ее черствой к другим людям. «Твою работу!» — сипло отвечаю я, сдавленная рыданиями горло, мешает говорить. «Пропала рубашка, которую мы шили на конкурс!» «Она не пропала. Я отдала ее Маришке, приказав украсить вышивкой до утра». Беспечно отзывается она, вновь откидываясь на подушки. «Я вытаскиваю свою работу и, глотая слезы, продолжаю шить. Вот что ей сказать? Я же вижу, что она в таком состоянии глуха к голосу разума. Она еще на свидании с Яром, Вновь и вновь переживает все нюансы их встречи. Что ж, ее тоже можно понять. Сама виновата. Видела же, что мира влюблена, как кошка». Зачем было надеяться на ее благоразумие, когда это разум и любовь дружили? Когда разум побеждал любовь? В истории человечества такого не было. «Ах, Агния, знаешь, он какой!» — мечтательно произносит подруга. «Нежный, ласковый, а целует так, что дышать невозможно. Рада за тебя, цежу я сквозь зубы». Кто-то милуется на свиданиях, а кому-то приходится переделывать работу из беспечности. Глупо обвинять миру, сама виновата. Надо было надежно спрятать вышивку. — Что-то незаметно твоей радости, — говорит подруга, придирчиво рассматривая свои руки. Уткнулась в свою вышивку, и тут до нее доходит. Надо сказать, что она еще не до конца утратила способность размышлять. — Ты снова вышиваешь? — с опаской спрашивает она. — Зачем? Надеюсь, хоть за деньги? Мира думает, что я помогаю конкурсанткам. — Могла бы и мне сказать, я бы тебе тоже заплатила, и ты бы довышивала рубашку, — обвиняющим тоном произносит она. Будто это я сбежала на свидание, поручив служанке свою работу. Даже на то, чтобы разозлиться, не хватает сил. Последние ушли на вспышку гнева. Я делаю свое задание. Я стараюсь отвечать спокойно, без паники в голосе. Мира заинтересованно встает и подходит ко мне. Хочешь, чтобы было красивее? Хочу, чтобы у меня вообще было выполнено задание. Не в силах совладать с эмоциями, со злостью, отвечаю я. Ты хотя бы дальше своего носа видишь? Неужели нельзя было хоть чуточку подождать меня? Мира пожимает плечами и, отвернувшись, подходит к окну. Не надо кричать, Агния, я тебе и так хорошо слышу, холодно произносит она. Я так понимаю, что ты пытаешься меня в чем-то обвинить. Не пытаюсь, отмахиваюсь я от нее. О чем можно сейчас разговаривать? Мира даже не может сопоставить все происходящие события. Особенно обидно, что даже не поинтересовалась, как прошел мой допрос. Я думала, мы подруги. Я думала, что мы подруги, словно читая мои мысли, говорит Мира. А ты завистливая дрянь. Чему мне завидовать? Я стараюсь не раздувать костер, не хочу скандала. Списывая на то, что она не может сейчас рассуждать здраво, тому, что смелее тебя, находчивее, по-детски рассуждает Мира. Не побоялась пойти на свидание? Правду говорят, что от любви глупеют. Большей дури я никогда не слышала. Мира, из-за того, что ты убежала на свидание, испортили мою вышивку, и теперь мне приходится делать задание конкурса. «Заново!» — говорю я, доделывая петуху яркий хвост. Последняя оранжевая лента, оттеняющая глубокий цвет синих лент, ложится на свое место. «Ты сейчас серьезно говоришь?» — в ее голосе слышится раскаяние. Я киваю, приступая к вышивке тела петуха. «Что же теперь делать? Ты разве успеешь к утру?» «Во всяком случае, очень постараюсь». Я вышиваю нашим семейным способом, так что должна успеть. Бодро говорю я, хотя сама не верю в свои слова. Помочь? — заботливо спрашивает Мира. Чем? У меня один платок, и разрезать его на части я не планирую. Отшучиваюсь я. — Ты сказала распорядительнице отбора, что произошло? — требовательно спросила она. Я киваю. — И что? Мир. Ну что она, обещала разобраться, отмахиваюсь я. Наверное, разбираться будут, как с клеветниками. Главное, что она теперь знает, что у тебя работа была готова, убежденно говорит Мира. А я сейчас же пойду и расскажу Ярому. Используешь любой повод, лишь бы сбежать к нему, качаю головой я. Ты же сама понимаешь, что именно Ярый князь, Мира раскраснелась от открывающихся перед ней перспектив. Я не верю, что князь наплевал на выбор собственной невесты, думаю, что он тайно наблюдает за тем, как происходит отбор. В своих мечтах Мира уже княгиня, как бы ей ни пришлось горько разочароваться, и хорошо бы, чтобы любовь к Ярому пересилила желание стать княгиней. Любой, кто присутствует на отборе, даже слуга может быть замаскированным князем. «В твоих словах есть логика, только почему ты считаешь, что князь — это ярый?» — спрашиваю я. «А кто еще?» «Мечный, например», — говорю я, лишь бы позлить ее. Мира смеется, убежденная в своей правоте. «Смешно! У тебя хорошее чувство юмора, Агния! Да чуть не забыла!» Меченый просил передать. Мое сердце трепещет от противоречивых чувств, что если ты не придешь завтра на свидание, он заявится к тебе в комнату и заберет тебя в сад.